46 Желтая такси подъехала к загородному дому, печально известному по криминальной хронике. Из машины вышел Игорь Самсонов, дождался, пока такси уйдет, зашел во двор и остановился на полпути к порогу. Сердце щемило тоска. Некогда красивая лужайка заросла бурьяном, каменную дорожку испачкали грязные пятна птичьего помета, в углах беседки скопились лохмотья паутины, а дом...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 У нее теория, если близкий человек возвращается на место потери, одно поведение. Если преступник на место убийства, совсем другое. Там все сложно. В общем, наблюдаем, фиксируем, передаем ей, а она сделает выводы. Самсонова до сих пор в чем-то подозревают? После этих всех ток-шоу и решения суда. А зачем он соврал? что высадил жену около дома. Головастик доказал, что супруги вместе заехали в гараж. Забыл. Какие мелочи? На мелочах как раз и сыпятся. Самсонов поднялся по ступенькам, открыл дверь ключами из уголовного дела и замер у порога. Старые пятна крови яркой вспышкой напомнили ему жуткую картину. Тело Кати на полу, разбитая голова, липкие и спачканные волосы, за которыми она так ухаживала. Войти он не решился. Валеев старательно снимал его поведение на камеру телефона. — Сразу видно, досталось парню, — комментировал Майоров. Жену грохнули, самого заказали, чудом выкрутился. — Жизнь, как качели, то вниз, то вверх. Самсонов теперь при деньгах, а тебя в главк на повышение. Скоро переведут.